Глава 61 первая Во мраке скалистых пород легко можно было укрыться и днем, не говоря уже о безлунной пасмурной ночи. Редкие звероподобные, обладающие даром улучшенного ночного зрения, недовольно фыркали. Старуха осознала, что в этих проклятых горах ночью обнаружить кого-то было проще на слух, а не на глаз. Но, несмотря на это, Она все равно поставила их в дозор, вместо того, чтобы дать выспаться перед битвой. Ладно те, что на выходе в ущелье, они должны были сообщить о начале движения врага. Важность возложенной на них миссии никто бы не оспорил. Но охрана и дозоры для отрядов засады, на их взгляд, были явным перебором. Мурча и покусывая косточку отнятой у одной из людских крестьянок курицы, Дозорная племени Тирги в перерывах на звучное оживание и чавканье рассказывала своей задремавшей подруге о том, как нынче сложно жить на белом свете. Она говорила много, нудно и монотонно, самое то для ее более полной и плечистой подруги. — Эй, ты слышала? — изменив тембр голоса, произнесла часовая, отчего ее подруга поневоле проснулась. Чуть левее их поста, где был отвесный обрыв, послышался стук скатывающихся камней. А, да, куры, овцы, мужики, что-то там. Проморгавшись, вскинула голову пышка, а после, не услышав чего-то сверхъестественного, вновь упершись пушистой спиной в камни, приготовилась к отходу в мир прекрасных снов. Может, сходим проверим? Все же мы на посту. — обеспокойно произнесла первая. — Делай, что хочешь. Только если прыгать надумаешь, заранее сообщи, а то командир АС обеспокоиться будет. Спустя секунду после этих слов женщина беззаботно захрапела. — Да ну тебя! Шикнув, караульная последовала примеру своей подруги. Ведь с одной стороны-то действительно была права. Они фактически в тылу, И сюда ни один человек никогда бы ни за что бы не смог добраться. Так думала она. Повиснув на страховочном трусе, авантюристки Пут злобно ругались между собой на языке жестов. Идущая первой едва успела закрепить веревку на одном из выступов перед тем, как ее подруга чуть не сорвалась в пропасть. «Надо отдать женщине должное». Несмотря на смертельную угрозу и фатальную ошибку, от которой у любого бы волосы встали дыбом, женщина даже не пискнула. Успела проститься с жизнью, с близкими и друзьями, но не издала ни звука. Девочки Миззи за эту ночь проделали колоссальную работу на пределе своих возможностей. Необделенные магией авантюристки, фактически бесполезные в бою, Замаскировав свой запах и используя чары маскировки, всю ночь бродили по скалам, чуть ли не лбами сталкиваясь с патрулями и дозорными западного врага. Разведка была самой важной частью в плане мужчины, подозревавшего, что враг не упустит такой шикарной возможности, как загнать их в каменную ловушку. Мизи и сама это понимала. Однако то, как их спрятавшийся в засаде враг подготовился к их встрече, и то, сколько в этих треклятых скалах было дозоров и секретов, говорило о многом. Первое – это то, что командующая зверолюдок была такой же помешанной на безопасности женщины, как и Жак. Второе – это то, что за плечами их командира был немалый опыт в нападении из засад. Об этом говорили грамотно расположенные секреты и крайне неожиданные патрульные в местах, где их в принципе не должно было быть. Ну а третье, так это то, что за весь ночной рейд авантюристкам так и не удалось обнаружить ни одной магической ловушки или чего-либо еще. Это было настоящей трагедией для пут. Враг знал, что они уже на подходе и наверняка приготовили пару козырей которые, в свою очередь, она так и не смогла разглядеть. Едва первые лучи солнца коснулись земли, как в лагере людей закипела жизнь. Дозорные, прекрасно видевшие суету, быстро отрапортовали Аси о том, что враг готовится выступить. И это означало, что бойня, именно это слово было самым подходящим для грядущего, вот-вот должна была начаться. «Госпожа, смотрите!» Едва не вскрикнув, произнесла подчиненная асы. «Да вижу я, вижу!» Ровным строем по узкой тропе маршем двигалась армия. Воительницы, все как одна, блистая позолоченными доспехами и красными плащами, двигались на запад. «Змеиная стать!» Сплюнув на землю, произнесла одна из женщин. «Верно! Как же хорошо, что именно они в авангарде! Первыми тогда и отправятся к богине! Все одна за другой!» Злобно усмехнувшись, произнесла одна из вольных племен. Аса хмурилась. Сколько бы она ни пыталась высмотреть среди этих идеально марширующих женщин, Хоть одну, похожую на капитана Зорю, у нее ничего не получалось. К тому же никакой разведки. Ночь была тихая. Отчетов о погибших и не вернувшихся тоже не было. Такая обеспечность столь опытному врагу была не к лицу, и здесь явно было что-то не так. — Госпожа, они уже там, где нужно. Отдайте приказ! Своим криком, едва не обнаружив себя, потребовала одна из старейшин, на что аса лишь злобно поморщилась. «Здесь что-то не так. Я не вижу их командиров». «Госпожа, госпожа! Первый из дозоров подал сигнал! Их обнаружили!» Прыгая с камня на камень, кричала посыльная. «Проклятье!» Видя, как вражеская армия остановилась, а после повернула в обратном направлении, вскрикнула одна из воительниц и, закричав во все горло, скомандовала. «Взрывай! Взрывай их, кабадахидовой матери!» По пороху вдарили магией. Маленькой струйкой пламя устремилось вдоль узкой полоски земли под утоптанную скалистую тропу. «Не взрывать!» Только и успела вскрикнуть аса, когда земля под ногами дрогнула, а огненный столб, будто из жерла взорвавшегося вулкана, устремился ввысь. Идиотки! Это же были не люди! Дуры! Богини ради! Что же вы натворили? Видя, как один за другим ввысь устремляются клубы дыма, сигнализирующей о том, что очередной пост раскрыт, взмолилась Аса. Лагерь людей В полной мере ощутив на себе взрывную волну и дрогнувшую под ногами землю, Катарина вновь нахмурилась, до конца не понимая, что все же произошло. «Армия марионеток. Старый прием, но, как показала практика, все еще актуальный». Не скрывая улыбки, иронично произнесла Зоря. «Воистину так! И атака на посты противника была весьма кстати, так сказать, придала им решимости!» Усмехнулась Пут. «А я все равно не понимаю, к чему было все это, почему мы просто не пришли ночью и не перерезали их всех. Глядишь, и их командир был бы в наших руках. И завалы!» «А поверьте мне, они будут! Разбирать не пришлось!» Вновь недовольно вскрикнула Катарина. «Честно говоря, я изначально и планировал поступить так, как ты сейчас и говоришь. Однако вести от наших авантюристок заставили внести небольшие корректировки в наш план. И я изначально не сомневался в том, что враг, которого мы обнаружили, приготовил нам теплый прием. Осталось только понять, какое именно. И вот когда мы не нашли ни следов магии, ничего либо подозрительного в виде повисших над отвесными стенами валунов, я предположил, что ловушка может быть там, где все и для всех на виду. Ведь именно в таких местах мы обычно и отказываемся искать нам столь необходимые предметы. Размышления принца вновь заставили Зорю гордо усмехнуться. В этот раз он переиграл не только ее, но даже и самого себя, фактически импровизируя на ходу и отклоняясь от заранее продуманных тактик и стратегий. К тому же впервые встретившаяся на прилавке имя гномья пыль навела меня на одну очень нехорошую мысль. Этот мир уже успел познать силу пороха. Одно это уже говорило о многом. Сказать это женщинам он не мог. Неправильно поняли бы, а вот немного солгать — это всегда можно. Торговка говорила что-то об огромной разрушительной силе данной пыли. Вот я и подумал. А вдруг? Везение или врожденный талант, черт возьми, ваше высочество, вы просто чертов гений. Однако это не отменяет того факта, что я и мои девочки — «Все же заслужили ваши прославленные премиальные!» Подмигнув принцу, с грустью и надеждой в голосе произнесла мисс Зипут. Чертовка наконец-то стала вести себя так, как ей полагалось. Эта прямолинейность, как черта ее характера, крайне нравилась мужчине. К тому же именно благодаря ее заслугам им удалось избежать множества жертв, неожиданно ударив по известным постам и секретам противника. «Нынче больше, чем обычно?» Стряхнув прилетевший в ее руки мешочек с монетами, удивленно произнесла наемница. «Заслужили!» — честно ответил Олег. Удивленные глаза Пут стали еще больше, когда та, развязав веревочку, изучила его содержимое. «Ваше Величество!» Мы можем кое-что обсудить с глазу на глаз». Взгляд наемницы из стал каким-то более серьезным и тяжелым. Перемены в настроении не остались незамеченными. Катарина, опустив руку на рукоять клинка, напряглась. Видя этот многозначительный жест, Миззи подняла руки. «Мисс Ван Клаузевиц, в этом нет нужды». — Я много раз видела, как вы тренируетесь с его величеством, и могу вас уверить, в одиночку мне его не победить. Так что, пожалуйста. — Оставьте нас, — коротко окинув взглядом свою свиту, произнес Олег.